Наказ, командующего партизанским рухом на Черниговщине генерал-лейтенанта Орленко, М. Чернигев, листопад, 1941, Рокку. Только я продиктовал эти строки, хозяйка с восторгом в голосе спросила, «Так у вас, значит, большие силы есть?» Немецко-фашистские оккупанты за допомогу Їхніх слуг, поліцайів, куркулів, українських націоналістів та іншої наволочі грабують український народ. Наклали населян контрибуцію хлібом, худобою, картоплею та іншими продуктами з метою усунення грабіжницьких дій німецько фашистських загарбників и јихњих слуг наказую 1. Категорично заборонити всім громадянам вивіз хліба, худоби, картоплі, інших продуктів, контрибуції окупантам второе, Особи, які порушать цей наказ, повезуть хліб, картоплю і інші продукти Немецко-фашистским окупантам будуть покараны суворою революційною рукою як підли зарадники радянської батьківщини. Третій. Командирам партизанських загонів виставити секретні пости на шляхах підвозу продуктів до пунктів. Четверте Старости поліцаї які виконуватимуть розпорядження окупантів провиві з контрибуціји хліба, худоби, картоплі і інші, будуть негайно знішчені за їхнім гадючим гніздом. Товариши селяни, є селянки, не дамо жодного кілограму хліба, м'яса, картоплі, інших продуктів німецко фашистським загарбникам сноска. Перевод с украинского. Немецко-фашистские оккупанты при помощи их слуг, полиции, кулаков, украинских националистов и иной сволочи грабят украинский народ, наложили на крестьян контрибуцию хлеб, скот, картофель и другие продукты. С целью устранения грабительских действий немецко-фашистских захватчиков и их слуг приказываю, Первое. Категорически запретить всем гражданам вывоз хлеба, скота, картофеля и других продуктов, контрибуции оккупантам. Второе. Лица, которые нарушат этот приказ, повезут хлеб, картофель и иные продукты немецко-фашистским оккупантам, будут наказаны суровой революционной рукой, как подлые изменники советской родины. Третье. Командирам партизанских отрядов выставить секретные посты на дорогах подвоза продуктов к пунктам. Четвертое. Старосты, полицейские, которые будут выполнять распоряжение оккупантов о вывозе контрибуции, хлеба, скота, картофеля и другое, будут немедленно уничтожены с их змеиным гнездом. Товарищи крестьяне и крестьянки, не дадим ни одного килограмма хлеба, мяса, картофеля и других продуктов немецко-фашистским захватчикам. Хозяйка гвоздей не нашла. Клея у нее тоже не было. Надя Белявская увидела на подоконнике коробочку патефонных иголок. Решили их использовать. Сразу после ужина Вася Зубко и плевако, а с ними как провожатая и сама хозяйка, отправились. И всюду где были немецкие объявления, посрывали их, а на то место прикалывали наши приказы. Хозяйка устроила нас всех очень уютно. Днепровский, которого мучил ревматизм, полез на печь. Спали мы прекрасно. Разбудила нас хозяйка, когда уже рассвело. Оказывается, вернулся ее муж и рассказал, что в Воловицах не осталось ни одного немца. Удрали. Признаться, когда мы сочиняли наш приказ, мы не рассчитывали на такой эффект. Просто хотелось показать, что партизаны не дремлют. И вот неожиданный результат. Значит, враги очень неуверенно чувствуют себя на советской земле. Хозяин правда рассказал, что во главе продотряда стоял какой-то щупленький и трусливый интендантик. Как только ему сообщили о приказе, он забегал, Засуетился, сказал, что разведка давно ему докладывала о приближении большой группы партизан. «Утром всех нас прекрасно накормили, а потом хозяин довел нас до берега Десны и показал узкий, хорошо промерзший переход. Показал он нам и кратчайший путь в селении Рементаровку Холминского района. До побачення, товарищи!» — сказал он на прощание. Врементаровки, е люди, что знают на Пудренко. Так почему-то искажали фамилию Николая Никитича Многие крестьяне окружающих сел. Жаль, забыл фамилию наших воловицких хозяев. И он, и она, несомненно, Очень хорошие советские люди. Здесь, у Десны, Нас должны были покинуть и автоматчики. Отсюда начинались довольно густые леса. Прятаться было легко, И мы могли обойтись без них. Когда прощались, один из автоматчиков вдруг заявил, что он хотел бы поговорить со мной наедине.